Реальность номер два. Вечер четвертый. С огоньком. Несерьезно подошел Тай Леонарду к оборудованию нычки. Нет бы положить пару буханок хлеба, головку сыра, пару колечек колбаски. Меня бы даже вареные яйца бы устроили. Но довольствоваться пришлось орехами. После пирожков потеря была невелика. Все преисполнились оптимизмом и отправились вперед за огоньком мага. Солнце давно прошло зенит, и градус за градусом клонилось в сторону заката. Когда мы вновь оказались у ручья, я перестала видеть его диск сквозь кроны деревьев. Подозреваю, что ручей был один и тот же, мы просто шли вдоль него против течения к истоку. «Уважаемые Таи, кажется, сегодня мы домой уже не успеем», — обратилась я к спутникам. «Вам не кажется, что пока мы еще что-то видим, было бы неплохо обустроить ночлег?» Таю-тибо необходимо сделать перевязку, вы же не планируете идти всю ночь. У меня ночного зрения нет, и вообще я устала. Сразу признала я себя слабым звеном. Конечно, если девушка устала, — поддержали меня герцоги почти в унисон. Динамика на лицо. «Мы прошлись вдоль берега в обе стороны ручья, выбирая наилучшее место». Отлучившись за сушником Тай Латер все же оправдал звание добытчика, притащив грибов. Он клялся, что они съедобные, и обещал их попробовать первым, или съесть все в одну глотку, если кто-то сомневается. «Я понадеялась, что грибы здесь неодушевленные. Во всяком случае, на фреске ни одного гриба нарисовано не было». Потом после перевязки за сушняком пошел тайтибо то ли мазь была чудодейственная, то ли у магов лучше регенерация, но ожоги выглядели уже не так страшно. «Желтенький, грязно-желтенький, припер каких-то листочков, сказал, что для чая хорошо. Я заметила, что к чаю было бы неплохо посуду найти. Огонь, понятное дело, Мак устроил. На мое замечание Тай Тибо театрально взмахнул рукой, и в ней оказался небольшой металлический котелок на пол-литра от силы. «Для зелий всегда под рукой держу», — радостно сообщил Мак, и мне сразу стало неуютно. «Как напоят, напоят». Однако горячее питье и грибы у нас были, я тоже пошла за сушняком, в надежде найти какого-нибудь волшебного зверька, чтобы выпросить ужин, или какой-нибудь другой подсказки верховного мага. Но по итогу вернулась ни с чем. Зато я с ними своими пирожками поделилась. Мы натаскали груду хвороста на лежак и уселись редком у костра на поваленное дерево, передавая по кругу подостывший котелок с отваром. Питье было приятно освежающее, напоминающее мяту. «А давайте сказки рассказывать», — предложила я. «А давайте», — согласились мои спутники. «Ты первая». Вот мы и подошли к квинтэссенции нашего похода, господа. Мне почему-то припомнилась очень грустная сказка — Она называется «Ромео и Джульетта», — глубоко вздохнула я. И почему я не на филолога училась? Сейчас бы все подробности с цитатами вспомнила. А так, кроме Монтекки Капулетти и имен главных героев, я почти ничего не помнила. Пришлось импровизировать. Ведьмовское зелье вместо яда, фея крестная вместо нянюшки, королевский дворец как место встречи. Ещё бы знать, как тут браком сочетаются, я бы всё в красках описала. А так вскользь упомянула, их поженили, и всё. И оба герцога на измене. Нет повести печальнее на свете, чем повести о Ромео и Джульетте, завершила я свой рассказ. Глупости какие! — подвёл итог герцог Калмацкий, чуть ногти не сгрызшие в процессе рассказа. Чушь собачья! — согласился герцог Лармский, утирая украдкой слезу. Мы помолчали. «Ответьте, пожалуйста, почему вы называете Тая Леонарду Тенью?» — воспользовалась я передышкой. «Мы не называли», — открестился Желтенький. «Называли», — возразила, — «но я никому не скажу». Перешла я к шантажу. «Так почему?» «Так Тень он», — выдал маг недоуменно. «Потому что всегда у ног его величество», — предположила я, чем вызвала хохот мужчин. «Видимо, он позволяет вести себя резко не только в моем присутствии». «Потому что...» — Тайти Боб пытался подобрать слова. «Потому что он тень. Верховный маг всегда тень». «То есть они друг без друга не могут». «Так они же не дураки», — резонно возразил Латер. «В чем был резон, я не уяснила, но, судя по интонации, был».